Глава 8. Помощницы, мука и саботаж. Следующее утро началось задолго до рассвета. Я проснулась от стука в дверь. Горничная принесла кувшин с горячей водой и сообщила, что на кухне меня ждут к 6 утра. Быстро приведя себя в порядок и надев форму, я поспешила вниз. Королевская кухня в предрассветные часы выглядела совсем иначе, чем днём. Горели десятки масляных ламп, озаряя огромное пространство золотистым светом. Повара и их подмастерья уже работали. Рубили овощи, разделывали мясо, размешивали соусы. В воздух наполняли ароматы свежего хлеба, жарящегося бекона и кофе. Я остановилась у входа, наблюдая за чётким, почти хореографическим движением персонала. В московских ресторанах кухня тоже работала как часовой механизм, но кто бы мог подумать, что и такому времени были присущи подобные масштабы. Дворец населяло внушительное количество людей, и за день предстояло накормить их всех. «А, новенькая!» — окликнул меня молодой повар. «Тебя ждут в пекарном цеху. Главный пекарь Джошуа хочет показать утренний процесс». «Ах да, меня вроде как должны здесь чему-то учить. Что же я всегда рада новым знаниям?» В пекарном отделении царила особая атмосфера. Пять мужчин в белых одеждах и колпаках работали молча, сосредоточенно. Они формовали хлеб для дневных трапез от обычных буханок до изысканных фигурных булочек для придворных. Главный пекарь, седой мужчина с обветренным добродушным лицом, кивнул мне и указал на свободный угол рабочего стола. «Можешь понаблюдать за нашей работой, а потом переходи к себе. Бартон сказал, сегодня ты должна приготовить образцы для лорда-советника, потому долго у нас не задерживайся. Если что-то будет непонятно, спрашивай». В следующий час я внимательно изучала технику королевских пекарей. Они работали быстро и точно, без суеты и спешки. Многие приёмы отличались от тех, что я знала — Особый способ складывания теста, длительное вымешивание, использование определённых трав для аромата. Время от времени пекари бросали в мою сторону любопытные взгляды, но не заговаривали. Я чувствовала их настороженность. Чужак на их территории, да ещё и с особым статусом, от самого королевского советника. К семи часам пекарня наполнилась ароматом свежего хлеба. Слуги начали приходить за первыми партиями, относя их в столовые для раннего завтрака персонала. «Теперь можешь идти к себе», — обернулся ко мне Джошуа. «Твои помощницы должны скоро прийти». «Помощницы?» — удивилась я. «Мне назначили помощниц?» «По распоряжению лорда Дерри. Две девушки для подготовки ингредиентов и уборки». И действительно, когда я пришла в выделенное мне помещение, там уже ждали две женщины. Одна совсем юная, лет 16, с веснушчатым лицом и робким взглядом. Вторая постарше, около сорока с суровым выражением, поджатыми губами и натруженными руками. «Меня зовут Флоренс», — представилась старшая. «А это Люси. Нам приказали быть при вас». «Очень рада», — улыбнулась я. «Я Уитни Браун». «Мы знаем», — Флоренс смирила меня оценивающим взглядом. «Весь дворец говорит о провинциальной пекарше, выпечка которой так понравилась лорду-советнику». В её тоне слышалось лёгкое недоверие, но я решила не обращать внимания. Многолетний опыт работы в конкурентной среде научил меня, что лучший способ завоевать уважение — просто хорошо делать свою работу. «Сегодня нам предстоит приготовить образцы для дегустации», — сказала я. «Лорд Дерри хочет увидеть варианты выпечки для приёма северных послов». «Что именно мы будем готовить?» — спросила Люси. Её глаза светились любопытством. «Сначала сырные лепёшки, затем несколько видов сладких булочек и пирожных». Я открыла сумку и достала свои записи с переработанными рецептами про бабушки Витни. «Но кроме этого», — продолжила я, листая страницы, — «хочу создать нечто особенное для гостей». «Что это у вас?» — спросила Люся, заглядывая в мои исписанные листы. «Рецепты выпечки традиционные для северян», — ответила я. «Рецепты северян?» — Флоренс скептически хмыкнула. «У этих горцев вряд ли есть хоть что-то достойное королевского стола». «Не судите заранее», — спокойно возразила я. «Итак, смотрите. Хлеб с тмином, ягодные лепёшки с можжевельником, медовые булочки с сосновыми орешками, сырное печенье с вереском. Если мы сможем воссоздать эти блюда, но при этом придать им дворцовую изысканность, это произведёт сильное впечатление на делегацию». «Но зачем нам угождать им?» — недоумевала Флоренс. «Они же почти мятежники». «Мда уж». «Именно поэтому», — терпеливо вздохнула я. Если мы покажем уважение к их традициям через еду, это может смягчить атмосферу переговоров. Еда объединяет людей, напоминает о доме, создаёт чувство общности. Пока я разговаривала с Флоренс, Люси внимательно изучила рецепты. «Это действительно интересно, мисс Браун», — вдруг выдала она. «Никогда не пробовала хлеб с тмином». «А я не думаю, что мистеру Бартону понравится эта затея», — продолжала фырчать Флоренс. «Он консервативен в своих взглядах на кухню». «Нам не нужно его одобрение», — решительно сказала я. «Мы работаем напрямую по распоряжению лорда Дерри, и я уверена, он оценит оригинальный подход». Мы приступили к работе. Я распределила задачи. Люси занялась подготовкой ингредиентов, флорен с замешиванием базового теста. А я сосредоточилась на рецептах из книги про бабушки. «Хлеб северных горцев будет готовиться несколько иначе. Увеличение времени брожения теста придаст более глубокий вкус изделию», Также добавлю крупную морскую соль вместо обычной и щепотку сушёного шалфея, который прекрасно сочетается с тмином. В медовые булочки пойдёт тёмный горный мёд, а сырное печенье получит затейливое оформление в виде изящных геральдических символов северных графств». «Вы действительно знаете своё дело», — заметила Флоренс, наблюдая за моими манипуляциями. «Откуда у провинциальной пекарши такие навыки?» «Талант и любопытство», — ответила я уклончиво. А ещё много практики и экспериментов. К полудню первые образцы были готовы. Сырные лепёшки с розмарином, медовые булочки с орехами и лимонные пирожные с глазурью. А также особая серия северных изделий. Хлеб с тмином, оформленный в виде элегантных мини-буханок. Ягодные лепёшки с можжевельником. Сырное печенье с вереском, украшенное тонкой резьбой в виде северных символов. И медовые булочки с сосновыми орешками, покрытые золотистой глазурью. Аромат привлёк внимание персонала. То и дело кто-нибудь заглядывал в нашу комнату под разными предлогами. «Мисс Браун», — в дверях появился Генри Стюарт. «Как продвигается работа?» «Хорошо, мистер Стюарт», — я указала на стол, буквально ломящийся вкусностями. «Первая партия готова». «Выглядит восхитительно и пахнет так же», — Генри оценил внешний вид выпечки, особенно заинтересовавшись северными хлебами. «Это что-то новое?» «Традиционные рецепты северных провинций, адаптированные для дворцового приёма», — пояснила я. «Подумала, это будет уместно, учитывая цель визита делегации». «Умно», — одобрительно кивнул Генри. «Господин советник назначил дегустацию на три часа в малой столовой. Он пригласил нескольких придворных для оценки». Когда Генри ушёл, Флоренс многозначительно фыркнула. «Придворные. Эти господа не знают вкуса настоящей еды. Для них всё должно быть модным и необычным». А простую добротную выпечку они ни в жизнь не оценят. Возможно, вы правы, — не стала спорить я, потихоньку привыкая к её ворчанию. Ну, характер такой, что поделать. А так она работящая и исполнительная. Но наша задача угодить именно их вкусу. Мы продолжили работу над следующей партией. Я планировала представить не менее десяти разных видов выпечки, чтобы лорд Дерри мог выбрать лучшие для официального приёма. После обеда, когда мы взялись за песочное тесто для тарталеток, я обнаружила странность. Новая мука, выданная нам из кладовой, когда закончился предыдущий мешочек, выглядела иначе. Более грубого помола и с тёмными крапинками. «Люся, что это?» — спросила я девушку. «Не знаю, взяла то, что дали», — растерянно отозвалась помощница. Я пересыпала муку через сито и обнаружила множество посторонних примесей. Маленькие комочки, крупицы отрубей, от даже крошечные камешки. Такая мука совершенно не годилась для нежной выпечки. «Странно», — пробормотала я. Флоренс подошла и посмотрела на мусор, который остался после просеивания. «Вам дали муку худшего сорта», — сказала она бесстрастно. «Видать, кладовщику приказали придержать хорошие продукты для старших поваров». «Или кто-то специально всё это устроил», — тихо добавила Люси, оглядываясь. «Многим не нравится ваше особое положение, мисс Браун, и вся эта шумиха вокруг вас». Я задумалась. Неужели на королевской кухне практиковали подобные мелкие пакости? Впрочем, в московских ресторанах тоже случалась профессиональная ревность и саботаж. «Что будем делать?» — спросила Люси. «До дегустации осталось меньше трех часов. Пойдём к кладовщику и потребуем качественный ингредиент», — решительно фыркнула я. «В крайнем случае обратимся напрямую к лорду Дэри». «Не стоит», — неожиданно вмешалась Флоренс. «Жалобы только настроят против вас весь персонал». «Я знаю, где взять хорошую муку, но сначала хочу увидеть, как вы исправитесь с этой проблемой. Настоящий пекарь обязан уметь работать с любыми ингредиентами». Я посмотрела на неё с удивлением и даже оторопью. «Ничего себе! Похоже, Флоренс захотела устроить мне проверку, подчинённая своему начальнику. Интересно девки пляшут». Я открыла было рот, чтобы отчитать Флоренс, как вдруг передумала. «Я ведь куда младше. Она мне в матери годится». Отсюда и такое несколько пренебрежительное отношение. Ладно. И не такое преодолевали. «Хорошо», — кивнула я, сама себе удивляясь. «Вызов? А почему бы и нет? Будем работать с тем, что есть. Люси, просей всё это непотребство дважды, удали все примеси. Флоренс, нам понадобится больше сливочного масла и яичных желтков, дабы компенсировать грубость муки». В следующий час провели, адаптируя рецепты под имеющиеся продукты и их качество. Я же удлинила время замеса, добавила больше жиров, уменьшила температуру в печи. К моему облегчению результат оказался приемлемым. Конечно, не так идеален, как мог бы быть с качественной мукой, но вполне достойный». «Неплохо», — признала Флоренс, пробуя готовую тарталетку. «Большинство пекарей просто выбросили бы такую муку. А вы справились. Поразительно». «В провинции мы не можем позволить себе выбрасывать продукты», — ответила я. «Приходится использовать всё, что есть». В её взгляде промелькнуло нечто похожее на уважение. Флоренс неожиданно заявила. «Вы правда талант. Не беспокойтесь, мисс Браун. Мы поможем вам, и я лично буду следить за тем, что будут выдавать кладовщики. Да, Люси?» Девушка решительно кивнула. «Конечно. Мне очень понравилось работать с вами, мисс Уитни. И ваша выпечка действительно особенная. Никогда ничего вкуснее не пробовала». Я почувствовала прилив благодарности. Возможно, сплочённая команда — лучшее оружие против местных интриганов. В половине третьего пришёл Генри, чтобы сопроводить меня в малую столовую. Люси и Флоренс аккуратно разложили всё на подносы, и мы торжественно двинулись через лабиринт дворцовых коридоров. Малая столовая оказалась элегантным помещением с дубовыми панелями на стенах и хрустальными люстрами. За длинным столом сидели несколько человек в дорогих нарядах, а во главе стола Ричард Дерри. Мисс Браун. Он слегка кивнул мне. «Представьте, пожалуйста, всё приготовленное вами сегодня». Я начала рассказывать о каждом виде выпечки, объясняя общие моменты. С особой гордостью представила северную линейку, рассказав о традициях, стоящих за каждым рецептом, и о том, как я адаптировала их для дворцового приёма. Придворные слушали с вежливым интересом, но настоящее оживление началось, когда они приступили к дегустации. «Божественно!» — воскликнула пожилая дама, попробовав сырную лепёшку. «Никогда не ела ничего подобного!» «Эти пирожные? В них есть что-то необычное!» Задумчиво произнёс полный джентльмен, и, кажется, он носил парик. «Не могу понять, что именно, но вкус потрясающий!» Один из придворных высокий мужчина с проницательным взглядом особенно заинтересовался хлебом с тмином. «Это действительно северный рецепт?» спросил он, внимательно изучая текстуру. «Я провёл юность в приграничных севером землях и помню их вкус. И он, как бы мягче выразиться, далёк от того, что приготовили вы. Ваша версия куда как лучше. Даже Ричард, обычно сдержанный, одобрительно кивал, пробуя один образец за другим. Особое внимание он уделил северной выпечке, медленно дегустируя каждое изделие. «Мисс Браун», — обратился он ко мне, когда всё закончилось. «Комиссия единогласно одобряет всё, что вы испекли. Особенно сырные лепёшки, медовые булочки и лимонные пирожные» а ваша идея с традиционными рецептами северян весьма дипломатична. Подготовьте, пожалуйста, полный список необходимых ингредиентов и передайте его Генри сегодня вечером. Благодарю, лорд Дерри, я поклонилась. Всё будет сделано в лучшем виде. Возвращаясь на кухню, улыбалась, даже не пытаясь сдерживаться. Первое серьёзное испытание пройдено успешно, несмотря на препятствия. Теперь предстояло подготовиться к масштабному производству одобренных изделий для официального приёма. В пекарном цехе нас ждал сюрприз. Все булочки с начинкой, приготовленные утром и оставленные охлаждаться, исчезли. «Их кто-то забрал или выбросил», — в отчаянии сказала Люси. «Я точно помню, что оставила их здесь, под полотенцем». «Бартон!» — процедила сквозь зубы Флоренс. «Его рук дело!» Я глубоко вздохнула, пытаясь сохранить спокойствие. Новый виток интриг, но сейчас не время для разбирательств. «Не будем тратить энергию на злость», — сказала я. «У нас много работы. Нужно составить список ингредиентов для лорда-советника и подготовить план производства на день приёма». Проработали до позднего вечера, составляя подробные списки и графики. Я решила максимально упростить процесс, разбив его на чёткие этапы, чтобы даже неопытные помощники могли справиться с задачей. Когда Люси и Флоренс ушли, я ещё некоторое время сидела, анализируя прошедший день. Очевидно, главный кух, мистер Бартон видел во мне угрозу и пытался помешать. Но я не собиралась сдаваться. В конце концов, преодоление трудностей было частью моей профессии и в прежней жизни. Я точно знала, что Бартон и его подручные планируют и дальше мне мешать. Нужно быть осторожнее и осмотрительнее.